У меня проявляется тенденция к отступлению, как у черепахи, которая в случае опасности убирает голову под броню своего панциря. Я же отступаю в мир вымысла и фантазии. Вот сейчас с тобой представил, что я великий детектив. Фил Вэнс. Наверняка ты ничего о нем не слышал. Вэнс — главный персонаж всех поздних романов. Ван Дайна. В любом случае, прими мои извинения. Ничего, чувствуя неловкость, ответил Альберт.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 Напомнил Альберт. «Точно!»